Сара Ривенс, «Невольница», книга вторая, читает актриса Яна Медведева, «Пролог». Год. Целый год прошел с того полудня, с того прощания, которого, по сути, и не было. Но почему? Страх? Безразличие? Неуверенность? Она не понимала. И никто не понимал. Только он. Только он, такой холодный, отстраненный, жестокий. Он, кого одолевали демоны прошлого. Только он мог бы помочь ей разгадать загадку, которой сам и являлся. Только он мог бы ответить на ее вопросы — Вопросы, которые она задавала себе вот уже год, ибо даже конверт, врученный ей перед отъездом, не дал ответа. Его молчание сломило ее. Но что, если через год то прощание обернется новой встречей? Встречей, которой он за этот год сотни раз избегал. Он стремился все держать в своей власти — а сейчас вот-вот потеряет контроль. Как известно, все всегда идет не по плану, и собственные решения вскоре обратятся против него к величайшему удовольствию их демонов и его врагов. Им не нужно было умирать, чтобы познать ад.